Миссисипи, Порт-Аллен, Луизиана, 28 июня 2010 года Время было уже позднее, солнце клонилось к закату. На юге закаты особенно хороши, когда раскаленный оранжевый шар солнца падает, в зеленые заросли и на реке этакая золотистая дорожка. Если не считать порой проплывающие по реке трупы, Да редкие одиночные выстрелы со стороны города и порталина. Да сгоревший круизный теплоходник, притонувший у самого берега на той стороне, у даунтауна. Так хоть пикник устраивай. Но мне было не до пикника. Надо было двигаться дальше. Я подошел к Мику, когда он в задумчивости стоял около того оратора, которого я подстрелил первым. Погода была душная, влажная, уже начало ощутимо вонять. Но мне было на это все равно. «Кубинцы?» «Они... А кто же?» Мик мрачно смотрел на меня, я на Мика. И мы оба думали об одном и том же. Костро высадился в Майами или еще нет? «Что дальше?» Не говоря ни слова, я молча указал рукой на мир, настоящий у причальной стенки, совсем не пострадавший в ходе перестрелки буксир Толкач-барш. А дойдем. Да а что предлагаешь? Броневик наш банковский, попадавший в самые разные переделки, совсем не предусмотренные его создателями, это не бронетранспортер, рассчитанный на выживание под обстрелом, в конце концов. Дышал уже наладан, и долгой дороги мог не выдержать. Все шины уже были изорваны у хлам и держались чудом, только благодаря специальным металлическим конструкциям, вставленным внутрь. Они были рассчитаны только на то, чтобы двигаться до ближайшей мастерской, но никак не на то, чтобы ехать на ободах через четыре штата. Кузов Тоже, хотя ни одна пуля его не пробила, но сколько вообще машина так продержится, черт его знает. А если впереди кубинцы с РПГ? Сгорим свечкой. Лучше уж этот броневик не спеша отремонтировать и в обороне города использовать. Тут дел еще по гланды. Один даунтаун чистить, работа на несколько дней. Оставалось только одно. Идти морем, хоть что из меня, что из Мика, моряк хреновый, если не сказать круче, но и выхода другого нет. Тихим ходом, далеко не удаляясь от берега, но и не подходя к нему близко, нигде не останавливаясь, авось и доберемся. У двигателях, что он, что я, мы разберемся как-нибудь, а управлять по инструкции научимся. В конце концов, тут что? Штурвал крутит, да вместо газа какая-то ручка, наверное, или что-то в этом роде. Противоугонной системы нет, Ну, какой дурак будет буксиру гонять? Главное, чтобы в открытое море не унесло, чтобы в тайфун или шторм не попасть. Если попадем, конец нам придет однозначно. Этот буксир вообще ни на какое волнение не рассчитан, не то что на шторм. Буксир, как буксир, кургузый такой, длиной метра у двенадцать, выкрашенный в белый цвет совсем недавно. Чистенький, ни следов перестрелок, ни следов крови, ни вони. Сейчас это редкость. Вонь везде такая стоит, что аж в кожу уже въелась, не замечаешь. Пара моторов большой мощности и большие баки с топливом. Вот и все, что есть в машинном отделении. Никакого трюма нет. Он вообще не приспособлен для того, чтобы что-то перевозить. Высокая надстройка. Капитанский мостик находился на уровне где-то второго этажа дома. Потому что буксир толкает перед собой баржи, и капитан должен хорошо видеть и сами баржи, и то, что находится перед их носом. Под капитанским мостиком с пультом управления примитивно обставленная каюта с двумя койками. Камбуза не было, в углу стояла плитка, чтобы разогреть обед. Хорошо было то, что управление буксиром было полностью автоматизировано. Все делалось с мостикой, сидеть в машинном отделении было совсем не нужно. Буксир был рассчитан на управление всего одним человеком, как раз для нас. Один управляет, второй отдыхает. Пока миг пошел наверх разбираться с инструкцией, я обыскал корабль. В машинном отделении делать было нечего. Там и места почти не было. Все было скомпоновано очень плотно. В каюте, предназначенной для отдыхающей смены, все было по-спартански. Облезлая краска, пара постеров с голыми девицами из плейбоя приклеенных намертво к стенам, с разными телефонами на них, написанными явно разными руками и в разное время. Заправленные кроватью с тонкими одеялами и старыми матрацами, небольшой встроенный в стену шкафчик с ношенной одеждой. Я машинально отметил, что по росту мне подойдет. Ничего интересного, ничего опасного. Пора приниматься за погрузку. Знаете, неприятное такое ощущение. Жаба душит. Набрали мы всего просто море. А вот взять с собой все нет сил, да и смысла нету. «Питер, — позвал я морпеха, с которым немало прошел за последние дни. Сейчас он что-то искал на причале. Что?» «Короче, мы пойдем морем». Машина и все трофеи, что в ней ваши, сами распределите, что кому. Единственное, я здесь кое-что оставлю из того, что вез с собой из Техаса. Это на мне числится. Кто с Техаса придет, передай им, ладно. И пусть дальше на Форт Худ передадут. От меня. Там разберутся, что делать. Добро. А перетаскать поможешь? Не вопрос. Все-таки умный я, что ни говори. Потерять оружие, числящееся за тобой, последнее дело, это любой военный понимает. А у меня там винтовка Сака Тирджи, лично пристреленная, терять неохота. Еще кое-что. А так вполне понятная ситуация. Придут из Техаса люди, он им передаст. А дальше разыщу, все-таки армия. Оружие действительно был полный кузов, а нас всего двое. Но что впереди, черт его знает, поэтому экипироваться надо солидно. Снайперское оружие. РПГ-7 мне здесь не рожиться, не дадут, поэтому барыт по-любому надо брать. Это единственное противотранспортное оружие, которое у нас есть. И патроны все, какие к нему есть, тоже. М-72 есть, конечно, но это на самый крайний случай. Две снайперские винтовки, по одной на каждого. Поскольку воевать, скорее всего, придется не в чистом поле, а в урбанизированной зоне, это накладывает отпечаток на требуемое оружие. Оно должно быть полуавтоматическое. PSG по-любому брать надо. Второй раз такая удача не придет, а к ней... Ремингтон, наверное, в самый раз будет. Штурмовые винтовки. Рабарм по два калибра и со сменными стволами, которыми можно пользоваться и как штурмовой, и как легкой снайперской. Тоже берем, тем более, что патронов 5,56 под короткий ствол достаточно, а 6,8 немного. Но я эти пачки, которые взял с собой, так и не почал. Мой АК САПМОД — единственное оружие, которое у меня есть с тактическим глушителем. Незаменимая вещь при отстреле одержимых. И калибр русский 7,62. Может, патроны под него найдутся. Может, и бою воевать придется. Там только АК и нужен. Любая винтовка на базе М4 откажет. У МИКа своя М4 с подствольником. Тоже, кстати... За ним числящийся и легкий пулемет МГ-36, новый с магазинами на 100 патронов и со штатной оптикой. Тоже грех такое не взять. Остальное придется оставить. Два штурмовых ружья. Из всего я взял Бенелли и Сайгу. Заодно и все патроны 12-го калибра, которые у нас были. Протекту брать не стал, несмотря на ее емкий магазин. Почему? Скорее всего, оружие придется носить так. Штурмовая винтовка в руках, оружье за спиной. А круглый, выпирающий в обе стороны магазин протекты, для такого ношения совсем не подходит. Да и рука не привыкла к такому оружию, в отличие от Сайги. считая АК-47 под 12-й калибр и обычной Бинелли. Вообще, в таких случаях идеален обрез помповика с магазином на три патрона, на постоянное ношение. Но такого обреза у меня не было. Вот и все. Пистолеты-пулеметы хотелось бы взять, до да места нет. Был бы глушителю, хоть на один из них взял бы, на так. Ну и по два пистолета каждому, 9 миллиметровый и 45-й калибр. Какие патроны по дороге попадутся, тоже никто не знает. Макаров в кармане память о том, как чуть пулю в башку не получил. Пусть лежит. Ну и мой восьмизарядный Смит, он вечно на ремне прописался. Все сложили в каюте. Места там осталось немного, но ничего. Сейчас такое время, что нужно не спать, а бдить. Пару часов поспал и ладно, а остальное время ушки на макушке, а все, что шевелится, на мушку. Винтовку повесил за спину автомат МГ в руки. Разложил все так, чтобы получился своего рода арсенал, и до всего дотянуться можно было. Настало время проведать Мика. Мик находился наверху в рубке, куда вела узкая, но солидными высокими перилами лестница. Сидя у штурвала, кстати, явно яхтенного, заказного из красного дерева, он листал инструкцию и сверялся с пультом управления перед собой. На, держи, я протянул ему пулемет. Что скажешь? Мик положил пулемет рядом с креслом, покачал головой. Нам Топлива не хватит. Уверен? А если сейчас полный бак зальем? Как ни заливай, не хватит. Этот буксир не приспособлен к переходу через весь Мексиканский залив. Хреново, а я-то перетаскал все. Сейчас ведь обратно таскать придется. И как мы доберемся до Майами... На чем, если учесть, что бронемашина на Ладан дышит? БТР никто не даст. А любую другую машину изрешетят в засаде по дороге. В общем, черт его знает. Карты есть. Миг показал пальцем на застекленный шкафчик слева на стене. Так, значит, мы проходим системой Баю, только бы не заблудиться. И выходим в Мексиканский залив. Дальше Новый Орлеан, Галфпорт, Паскагула, Мобайл, Пенсакола, Панама-Сити. И дальше уже, считай, Майами. Приехали или приплыли кому как больше по душе. Улавливаете мысль. Все это портовые города. Там есть марины. Стоянки для яхт. Примечание автора. «Там по дороге военные базы есть, Тиндал и Эглин, где совершенно секретная техника испытывается. Там охраны, будь здоров вообще. И если идти недалеко от берега, неужели не найдем чем заправиться или яхту ничейную?» Все эти соображения я и высказал Мику, на одобрение при этом не встретив. «Ты соображаешь? Мы отправляемся в путь, не имея запаса хода по топливу. То ли найдем, чем заправиться, то ли нет, неизвестно. И вот мы останавливаемся в каком-нибудь порту, а там либо одержимые, либо бандиты. И что? А предложи другое. Баржу с топливом подцепить». «Какую? Баржи рядом нет» а переливать топливо, как будешь, у моря самотеком. Выхода и в самом деле не было. Тогда давай хоть баки под завязку нальем. Давай.